В горах. Миль тридцать горами прикидываем мы любой свечернюю сиянию снега над темным уступом лесов. Нам надо добраться в глухое место, где сохранились мустанги. В городке Ловелл утром нас встретят проводники, и мы поедем искать лошадей в пустынных сухих долинах. Но надо добраться в этот Ловелл. Он лежит по ту сторону гор. Надо будет скарабкаться до снегов, перевалить их, и снова спускаться. Погода лучше не надо. Зеленые теплые травы с цветами возле дороги, синие небо и белые зубья снега в горах. Они четкие, кажется, не такие уж и далекие. Дорога на карте обозначена тонкой ниткой как раз от места, где мы лежим на траве. Слегка прищуев глаза, можно смотреть на покрасневшее низкое солнце. На ночь, глядя в горы, не ездят, но мы поедем. Рано утром в ловили в кафе «Дикая лошадь». Нас будут ждать. Америка любит точность, да и время мы экономим. Тронулись. Плавные серпентины дороги Обсекают подножий гор. Вот уже коробком спичек сверху кажется домик, Где мы наводили справки об этой дороге, И где нас спросили, а водители вы надежны? Все выше серпенсинные петли, все туже. Долина, в которой мы нежились на траве, Время от времени открываясь глазам, кажется море. Вечерняя синева Запрудила долина синим туманом, в котором плавают редкие огоньки, а вверху пока что светло. Снега на гребне порозовели, дорога то отступает, то круто берет разгон, и все туда, вверх, к холодным зубцам. Измерение дороги по карте оказалось обманчивым делом. На бумаге прямая нитка, на земле бесконечные завитки, и мы одни на дороге. Вверх, вверх. Вершины город отражают еще не успевшие загустеть небо и кажутся подсиненными, а внизу уже чернота. Холодно, стекла в машине подняты, включаем печку. Не верится, что пару часов назад, спасаясь от зноя, мы пили воду со льдом. А вот и снег, синий-синий. Сначала куртинками по черноте бурелома, потом сплошными полянами. Днем солнце его припекло, а сейчас он скован морозом и кажется глазированным. Оплывший медвежий лет на снегу, без испуга наблюдает за машиной олень. Теперь и вверху темнота, светится только небо, и темно-синий свет идет от снегов. Можно представить, какие бураны тут бушевали. Толщина от снега превышает местами три метра. Едем в узком тоннеле, прорезанном, как видно совсем недавно, какой-то мощной машиной. На дороге есть передувы. Упаси бог, застрять у нас ни лопаты, ни топора. Мы на вершине хребта, как далека эта точка скористых в город тепла от знакомых пейзажей и человеческой суеты. Едем как раз по гребню, темные глыбы камней и торчат из снегов, кое-где в понижении группами елки. Высота более трех километров, машина чувствует высоту, и мы чувствуем, голова слегка кружится. Открываем дверцу послушать. Что в этом мире? Ни звука. Большие звезды. И темень внизу. Теперь по другую сторону гор темнота. Три часа длился подъем. А теперь вниз ощупью. Снег исчезает. Въезжаем в черноту елового леса. Дорога еле-еле цепляется за боковину уступов. Жутковатые повороты. Знаки о поворотах через каждые сто-двести метров. Стрелки знаков так скрючены, что похожи на бублики. Почти тупиковые петли. И очень крутая дорога. Рядами свечек горят над фарами столбики ограждений. Отпотевший за день на солнце бетон сейчас схвачен морозом. Было бы легче на животе ехать по этой дороге в бесконечную темноту. Возле отцого плотного ограждения делаем остановку, вытереть пот и хотя бы на три минуты расслабиться. Вниз, вниз, почти ощупью. Кажется, ночь на исходе. На самом деле только начало первого. От долги на склоне шарахнулось несколько черных зверей. Присмотрелись, коровы, слава богу, где-то жилье. Но еще целый час катим пологими серпентинами, прежде чем видим внизу пригоршню огней Ловела. Утром, встретив ожидавших нас проводаток мы сказали, ну и дорожку пришлось одолеть. А вы по этой через хребет? Видавшие виды ковбой переглянулись. Поздравляем, вы первые, дорога опасна. В снежное время ее закрывают, официальное открытие будет дней через пять.